Марик. Сняв с плеч ранец, он с облегчением швырнул его на землю, расстегнул куртку и начал вытирать потный лоб. Внимательно присмотревшись, Марик заметил, что у мальчика очень старые, измученные глаза. Точно ему не 13 лет, а 40. «Какой странный парнишка», – подумал Марик. «Он, конечно, не из нашей школы. Всех наших ребят я знаю». «Не учится он, пожалуй, и ни в одной из школ нашего района. А то бы я его где-нибудь видел. На улице, на соревнованиях, в бассейне. Нет, я его вижу в первый раз. И на рукаве у него нет никакого значка». Откуда же он тут взялся? Да еще с ранцем. Может быть, как и я, удрал с уроков? Ты из какой школы? Спросил Марик, выплевывая косточку. Мальчик словно и не слышал вопроса. Ты что, глухой? Я спрашиваю, из какой ты школы? Мальчик пожал плечами и молча принялся вытирать шею рукавом. Ты что, бежал, как сумасшедший? За тобой кто-нибудь гнался? Никто за мной не гнался. Грубо буркнул он в ответ и окинул Марика неприязненным взглядом. Так почему же ты так бежал? А что, нельзя? Огрызнулся мальчик. «Вот ты какой герой!» – рассмеялся Марик. «А тебе, Конопатый, это не нравится?» «А ну поговори еще, я тебя живо успокою!» Весьма чувствительных в вопросах чести Марик сжал кулаки. Однако прежде чем он успел выполнить свою угрозу, странный мальчик, как ужаленный, сорвался с места и, молниеносно сватив ранец, бросился бежать. Марик удивленно посмотрел ему вслед. «Что случилось?» «Неужели он так его перепугал?» Тут он заметил в двух мужчин. Они шли гуськом, слегка наклонившись вперед, не сгибая в локте правую руку. И хотя на дворе стоял июнь месяц, оба были в рукавицах. На полдороге они переменили позу. Проделали в воздухе какие-то непонятные движения и шли теперь склонившись в левую сторону, с деревянно опущенными вниз левыми руками. «Паралитики!» – подумал Марик и открыл рот от удивления. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Тем временем странный мальчик обежал вокруг рукалейке и вдруг, как ужаленный, повернул обратно. Он хотел было проскользнуть между паралитиками, но тут раздался зловещий звон. Мальчик скрикнул, паралитики тоже вскрикнули. Только теперь Марик понял, что эти люди попросту несли большое прозрачное стекло, и поэтому так странно выглядели. Странный мальчик тоже не заметил стекла и угодил в него головой. Стекло разлетелось в дребезги. Стекольчики подняли страшный крик. С руганью и угрозами, громко призывая милицию, они пустились в догонку за мальчишкой. Вокруг собралась толпа. Марику стало не по себе. «Слишком много было здесь народу. Того и гляди, встретишь кого-нибудь из знакомых. А то еще милиция начнет проверять документы. Или же, чего доброго, возьмет его с собой в качестве свидетеля». Тогда всем станет ясно, что в 12 часов дня он, вместо того, чтобы быть на уроке, прогуливался в сквере Ворцева. Нет, уж лучше не рисковать. Марик надел на спину ранец и пошел по аллейке. Пожалуй, лучше всего отправиться в кино. Просто так бродить не имеет смысла. Тем более, что ранец сделался каким-то тяжелым. К тому же было очень душно, собиралась гроза. Марик оглянулся, нет ли знакомых, и вздрогнул. В нескольких десятках метрах от него, из густых зарослей Жасмина, высовывалась чья-то длинная физиономия в темных очках. Марик почувствовал, что глаза за этими очками смотрят на него в упор. Нет, в этом сквере сегодня определенно творится что-то странное. То этот нервный мальчишка, то стекольчики, то жуткий тип в кустах. Все время продолжая оглядываться, Марик прибавил шагу. Человек с лошадиной физиономией выскочил из кустов. Он был в бриджах и охотничьих сапогах. Беспокойно глядевшись по сторонам и убедившись, что все заняты стекольщиками, он быстро двинулся вслед за Мариком. У него были такие длинные ноги, что один его шаг равнялся трем шагам Марика. У Марика забилось сердце, что этому очкарику от него нужно. Расстояние между ними все укорачивалось. Раздумывать нечего, лучше сразу дать тягу. И Марик пустился бегом. Однако его не покидало ощущение, что человек с лжеденной физиономией следует за ним. Всей спиной он чувствовал его взгляд. И тут незнакомец окликнул Марика. «Эй, мальчик, подожди, не бойся, почему ты убегаешь? У меня к тебе важное дело!» Но Марик так испугался, что хотя ранец оттягивал ему плечи, как свинцовый, он помчался точно чемпион на 100 стометровке. Ему повезло. Едва он выбежал на улицу Мицкевича, подошел трамвай. Марик вскочил на подножку, хотя отсюда до дома было всего каких-нибудь 300 метров. Но сейчас надо было во что бы то ни стало оторваться от очкарика. Войдя в вагон и почувствовав себя в безопасности, Марик прильнул к окну. Ему хотелось видеть, что делает очкарик. Вот он, запыхавшись, выбежал на улицу. В эту самую минуту кондуктор зазвонил и трамвай тронулся. Очкарик припустил за ним бегом. Хотел вскочить, но не успел. Он остановился, лихорадочно озираясь. Марик облегченно вздохнул. Он уже собирался пройти вперед, как вдруг заметил, что очкарику удалось остановить такси. Несколько секунд спустя такси догнал трамвай. Приближалась остановка, но Марик не знал, как ему быть, выходить или нет. «Не нужно бояться, не нужно бояться», – успокаивал он себя. «Здесь ведь улица, столько людей, не то что там, в сквере. Вон и милиционер стоит, а до дому всего каких-нибудь 100 метров». Трамвай остановился, Марик выскочил и быстрым шагом двинулся к дому. На ходу он обернулся и снова задрожал. За ним по другой стороне улицы медленно ехало такси. К счастью, дом был уже рядом. Раскрасневшийся потный, он ворвался на кухню. «Что случилось? Что у тебя за вид? воскликнула мать. В первую минуту он хотел рассказать ей обо всем – о прогулке, о странном мальчике, о стекольчиках, о бачкарике, который гнался за ним, но побоялся. «Если бы не прогул, нужно и о нем рассказать. Все равно мама догадается. Нет, это невозможно». «Почему ты так рано вернулся?» «У пани Акулусовое совещание, и нас отпустили после трех уроков. Мы ходили на экскурсию в лазинке». «А чего тебе такой испуганный вид?» «Да нет, это тебе только кажется. Ой, у нас на окне новые цветы». Делая вид, будто рассматривает цветы, Марик выглянул в окно. За окном стоял незнакомец и протирал стекла очков. Марик отпрянул. «Что с тобой?» – встревожилась пани Пигусова. «Может, ты заболел?» Неожиданно раздался звонок. «Мама, не отпирай!» – крикнул Марик и промчался мимо остолбеневшей матери в комнату пана Фанфары. Жилец, как обычно, в эту пору спал. Одеяло его мерно поднималось. Слышалось мелодическое похрапывание. Марик запер двери на ключ и припал к замочной скважине. В передней раздались шаги, потом отворилась входная дверь. Мать с кем-то переговаривалась. «Марик, к тебе пришли!» Вдруг громко сказала она. Вместо ответа Марик спрятался за шкаф. В случае чего можно выскочить в окно. Мать нажала ручку двери. «Марик, ты слышишь? Почему не открываешь?» Она громко постучала в дверь. Разбожный стуком пан Фанфара сел на постели, снял наушники, с минуту прислушивался, а когда стук повторился, надел халат и сказал «Пожалуйста!» Кто-то дергал дверную ручку. «Заперто на ключ, пан Анатоль?» – Послышался голос пани Пигусовой. Пан Фанфара удивленно поднял брови. Он готов был присягнуть, что не думал запирать дверь на ключ. Потом, качая головой, надел туфли и пошел открывать. «Что такое?» – спросил он, близоруко щурясь при виде человека с лошадиной физиономией. «Кто это?» Он рылся в карманах халата, отыскивая очки. В этот момент произошло нечто странное. Человек с лошадиной физиономией схватился за щеку. «Ах, забыл закрыть кран!» – выкрикнул он, резко повернулся и, прежде чем кто-нибудь успел произнести хоть слово, прометью выбежал из дома. Пани Пегусова и пан Фанфара долго не могли прийти в себя от изумления. «Ну и чудак!» – наконец сказала пани Пегусова. «Вдруг ни с того ни с сего убежал?» «Вы его знаете, пан Анатоль?» «У меня такое впечатление, что он вас испугался». «Я не рассмотрел его как следует». «Так, видел какую-то желеобразную массу». — сказал пан Фанфара. — Когда я без очков, мне все вокруг напоминает желе. — Прошу извинить меня, пан Анатоль. Дело в том, что этот человек непременно хотел видеть Марика, а Марик заперся. — Действительно, дверь была заперта на ключ. еще раз подтвердил пан Фанфара. — Ну где же Марик? В комнате его нет. Марик вылез из-за шкафа. — Почему ты заперся от этого человека? Ты его знаешь? — Да что ты, мама! — Но ведь он хотел тебя видеть. — Наверное, ошибся. — Марик, скажи мне правду. Ты действительно не видел его раньше? — Видел один раз, на улице. Он сел в такси и... и поехал за мной. — За тобой? — Да, поэтому-то я так и испугался. Ведь я его совсем не знаю. — Кто это может быть, как ты думаешь? — Не знаю. Наверное. Наверное, какой-то сумасшедший. — Да, действительно, этот человек вел себя несколько странно. Но на сумасшедшего он не похож. У него вполне осмысленный и, я бы даже сказала, умный взгляд, — возразила пани Пегусова. — Я заметила это, когда он на минуту снял свои темные очки. Прошу прощения, но, может быть, отложим этот разговор до другого раза? А сейчас я хотел бы уснуть. Пан Панфара снова надел наушники. Пани Пегусова и Марик вышли в переднюю. После полудня случилось новое происшествие. Чтобы проверить решение задачи, к Марику, как всегда, прибежал Чесок. Марик вытащил из ранца тетрадь. Тетрадь была совершенно чистой, а он хорошо помнил, что еще вчера, вернувшись из школы, решал в ней задачу. Что случилось? Спросил Чесок, глядя на побледневшего друга. Нет, нет, ничего. Пролепетал Марик. Потом он вдруг начал рыться в ранце. «Невероятно! Все тетради были даже не подписаны, а книжки новенькие и чистые, будто только что из магазина. Это не мой ранец. Этот негодей подменил мне ранец!» – пробормотал он. «Кто?» – спросил ошеломленный Чесок. «Да так, один странный парень в сквере. Вот черт! Где же теперь его искать?» Глава вторая. Страшный сон Марика. Ночные вопли пана Анатолия. В этот вечер Марик долго не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон все не приходил. Мысли о подмененном ранце и очкарике не давали ему покоя. А когда он наконец уснул, его стали донимать страшные сны. Снилось ему, что он убежал из школы и оказался в большом густом и темном лесу. Но едва он сделал шаг, из-за деревьев вышли какие-то странные типы в темных очках с лошадиными физиономиями. Правые руки у них были полусогнуты. Они шли цепочкой человек в 20, описывая вокруг Марика большой круг. И все были похожи друг на друга, как 20 одинаковых оттисков. Они подошли совсем близко. «Надо бежать!» – подумал Марик. Но в какую бы сторону он ни бросался, тут же налетал на что-то твердое, раздавался звон стекла. Марик в испуге все отступал и отступал назад, но вдруг услышал звуки виолончели. «Значит, где-то здесь должен быть пан Фанфара». Оглянувшись, он увидел, что пан Фанфара лежит под скамейкой в наушниках и, продолжая спать, играет на виолончели. Проснитесь, пожалуйста, проснитесь!» Пан Фанфара выглянулась из-под скамейки. «Что случилось? Кто здесь?» «Разве вы не видите? Мы окружены!» Пан Фанфара близоруко огляделся. «Тебе показалось? Я никого не вижу». «Да вы посмотрите!» «Не мешай мне!» — сказал Пан Фанфара. «Я хочу играть!» Он снова лег и принялся водить большим смычком по струнам. А люди за стеклами подходили все ближе. Вдруг Пан Фанфара вскочил на ноги и принялся в ужасе размахивать виолончелью, как огромной дубиной. «Ловите их! Воры! Бандиты! На помощь! Спасите!» Марик сел. Только теперь он понял, что это был сон. Что он у себя в комнате и сидит на кровати. И однако не все было сном, потому что пан Фанфара, стоя посреди комнаты, и в самом деле кричал и размахивал саксофоном. Должно быть, он только что вернулся из ресторана, так как был в пальто и шляпе. Алик тоже проснулся. Он сел заспанный и, моргая глазами, смотрел на пана Фанфару. «Что такое, пан Анатоль? Вы разбили стекло!» «Спасите! На помощь! Воры!» – кричал пан Фанфара. Алик испуганно вскочил и схватил копье. В это время в комнату вбежали отец, мать и обе сестры Марика. «Что тут происходит?» – закричал пан Пегус «Алик, что ты вытворяешь?» Алик опомнился и пристыженно поставил копье к стене. «Да нет, ничего. Просто пан Анатоль разбил окно и шумит». «Пан Анатоль, как же так можно?» – возмутилась пани Пегусова. «Скорей!» – кричал пан Фанфара. Скорее звоните в милицию! В комнате были воры! Они влезли в окно!» «В комнате какой-то странный запах?» – заметила пани Пегусова. «Но откуда вы взяли, что тут были воры? Может, вы выпили лишнюю рюмку?» «Честное слово, я видел воров!» – пробормотал пан Фанфара Еще когда я был в прихожей, я услышал какие-то подозрительные шорохи и шарканье. Я быстро распахнул дверь в комнату и заметил у самой стены чью-то тень. Стой! крикнул я, но тень нырнула в окно. Я запустил в нее ботинком и понял тревогу. О боже, мой ботинок! Простонал Алик. Почему вы не выбросили свой? Как я мог свой ботинок выбросить, если он на ноге и зашнурован? иисус Мария, вы разбили стекло! простонала пани Пегусова. Какое это имеет значение, ответил пан Фанфара. Я же говорю вам, что тут был взлом. Пан Пегус смотрел на него с недоверием. «А вы уверены, пан Анатоль, что не стали жертвой обмана зрения?» «Никаких следов взлома не заметно. «Уверяю вас, я видел тень». «Тетушка права, вы просто хватили лишнего», — сказал Алик. «Что?» «Я решительно отметаю подобные инсинуации. Вы, молодой человек, отлично знаете, что я не пью. Я убежденный трезвенник и даже член общества борьбы с алкоголизмом». «Тем хуже», — заметил Алик. «Тетушка и дядюшка, не следует верить пану Фанфаре. Все это ему привиделось. Никого в комнате не было. «Давайте лучше спать. И так вся ночь испорчена». Я перетренировался и с трудом засыпаю, а тут еще этот малец все время разговаривал во сне и вертелся, как вьюн. А когда в конце концов я заснул, поднял крик пан-фанфара. «Вам надо пойти к доктору, пан Анатоль». Пан Анатоль не удостоил Алика ответом. «Конечно, был взлом», — сказал молчавший до сих пор Марик. «Конечно, был взлом. Ведь я на ночь закрыл окно, а сейчас оно открыто». олег засмеялся. «Окно открыл я. Ты? Мне было жарко и душно». «Я перетренировался и не мог уснуть. И вообще, кто это спит в июне при закрытых окнах?» «Так или иначе», — сказал пан Фанфара. «Я бы посоветовал хорошенько проверить, нет ли пропаж. Хотя я, кажется, испугнул мерзавцев, все же они могли что-нибудь стянуть». «Проверить не помешает», — согласилась пани Пегусова. Все принялись осматривать вещи, только Марик по-прежнему сидел в кровати. Какая-то еще неясная мысль не давала ему покоя. Внезапно он вздрогнул. Ранец. А что, если воры хотели украсть у него ранец? Ну что за глупости?» Зачем кому-то красть ранец? Можно ведь было просто прийти и сказать, что ранцы перепутаны. Он бы охотно поменялся. Марик взглянул на этажерку, где на третьей полке всегда лежал его ранец и облегченно вздохнул. Ранец был на месте. Он открыл его и проверил, не исчезла ли какая-нибудь книжка или тетрадь. Нет, все было в полном порядке. Новые нетронутые книжки, чистые тетради. Марик положил все обратно и только тогда заметил беспокойные взгляды родителей. «Зачем тебе вдруг понадобился ранец?» – спросил отец. «Просто так». Ты что-то от нас скрываешь, Марик? Отец подошел к этажерке, с любопытством открыл ранец и заглянул в него. С минуту он перебирал книжки. Что это значит? Это ведь не твои учебники. Чистые тетради. Ничего не понимаю. Марик больше не мог скрывать правды и сказал. Я вышел из школы, по дороге зашел в парк. Ну и там мне подменили ранец. Подменили ранец? Поднял брови отец. Тогда Марик рассказал все по порядку. И о нервном мальчике, и о стекольщиках, и о человеке с лошадиным лицом. Только о прогуле он умолчал. Какая-то очень странная история, Марик. Внимательно глядя на него, сказал отец. И все это было на самом деле? Ну вот, я так и знал, что ты мне не поверишь. Пан Пегус повернулся к жене. Опять какие-то дурацкие выдумки, вздохнул он. Глава третья. Человек с птичьим лицом. Рассеянный вац возвращает ранец. Поездка в Млойцыны. Куда одевался Марик? Пан Фанфара переходит от слов к делу. Возвращаясь на следующий день из школы, Марик заметил возле ворот бедно одетого человека с маленьким птичьим лицом и впалыми щеками. Человек этот держал за руку мальчика с перевязанной головой. Мальчик показался Марику знакомым. Сердце его забилось чаще. Да ведь это тот самый парень из сквера Ворцела. Должно быть, он порезал себе уши, налетев на стекло. Вот почему голова у него забинтована. С человеком, у которого так сильно оттопырены уши, всегда может случиться подобная неприятность. В руках он держал ранец Марика. Должно быть, хотел его вернуть. Марик догадался, что человек с птичьим лицом – отец мальчика. Марик остановился. Отец и сын подошли к нему. «Здравствуй, мальчик!» Человек с птичьим лицом улыбнулся беззубым ртом. Голос у него был писклявый. «Здравствуйте!» «Ты, наверное, раздумываешь, кто мы и зачем пришли? Мой сынок Вац хочет вернуть тебе твой ранец и извиниться за ошибку. Он вчера очень огорчился, когда заметил, что нечаянно перепутал ранцы. Они такие одинаковые, наверное, с одной фабрики. Ошибиться нетрудно. Ты не сердишься?» «Да нет, что вы! Я понимаю!» – пробормотал Марик, смущенный чрезмерной любезностью старика. «Как видишь!» – продолжал тот. «Мы бедны, но честны. И сразу же подумали, что у тебя могут быть неприятности из-за тетрадей. Бац! Мой дорогой мальчик не спал всю ночь и не ел целый день. Просто тает на глазах. Он такой впечатлительный ребенок!» Отец погладил сына по голове. Впечатлительный ребенок и в самом деле выглядел сегодня хуже, чем вчера. На ушах у него теперь белела повязка а многочисленные синяки на физиономии придавали ему еще более жалкий вид. Но как только отец отвел от него взгляд, он тут же скорчил рожу и показал Марику язык. «Ну, чего ж ты ждешь, Вац? наклонился к нему отец. «Отдай мальчику его ранец, а мальчик отдаст тебе твой. Правда, Марик?» «Да, конечно», – прошептал Марик, удивленный тем, что человек с птичьей физиономией знает его имя. Впрочем, он тут же сообразил, что все тетради вранцы были подписаны. Стало быть, и удивляться нечему. Ваш посмотрел на Марика из-под и сунул ему ранец так, точно собирался дать хорошего тумака. «Проверь, Марик, все ли на месте?» – сказал человек. Марик заглянул в ранец. Все было в порядке. Даже самая большая ценность – марка нового негритянского государства Ганы – спокойно лежала на своем месте в конверте. «Спасибо», – улыбнулся Марик. «Вы меня так выручили. Возьмите, пожалуйста, ранец вашего сына». Старик взял ранец и, не заглядывая в него, пожал Марику руку. «Еще раз просим прощения. Эти ранцы очень похожи». «Да, они совершенно одинаковые. Наверное, с одной фабрики». Марик был так обрадован, что улыбнулся даже этому отвратительному мальчишке, но того по-прежнему была злая рожа. Впрочем, это нисколько не испортило Марику настроение. И он возвращался домой, весело размахивая ранцем. Кто бы мог подумать, что все кончится благополучно. Видно, пану Фанфаре этот взлом в самом деле только померещился. И даром же говорят, что у артистов богатое воображение. Никакого взлома не было. А если и был, он не имел никакого отношения к Рансу. С Рансом все в порядке, и ничего не пропало. Приходят же иногда дурацкие мысли в голову. И это все из-за того, что у него совесть была нечиста. Но тут ему снова вспомнился перчила с лошадиной физиономией. Почему он гнался за ним? Почему установил слежку? А что, если это он забрался в комнату и пан Фанфара увидел, как он выпрыгнул в окно? Жаль, что Марик не рассказал об этом старику с птичьим лицом. Может, он что-нибудь объяснил бы? Может, он знаком с очкариком? И про взлом нужно было рассказать. Интересно, как бы он отнесся ко всему этому? Марик оглянулся, но старика уже след простыл. После обеда Марик обо всем рассказал Чесаку. От Чесака у него никогда не было тайн. Рассказал и, пожалуй, хорошо сделал. Сразу стало легче на душе. Чесок справедливо рассудил, что незачем принимать все это близко к сердцу. Это, мол, все нервы. Под конец учебного года всегда нервы не в порядке. Он сам готов из мухи сделать слона. Нервное переутомление, сказал Чесок. И взял с собой Марика в Моцины. Там один пижон продавал по дешевке спиртовку. А Марик и Чесок собирались во время каникул совершить велосипедную экспедицию на Мазурские озеры. Причем не как-нибудь, а совершенно самостоятельно. Такая спиртовка им бы очень пригодилась. Они вернулись из Млодсен уже под вечер и, как обычно, расстались у дома Чесака. Он жил ближе. На прощание условились, что завтра Марик раздобудет у тети Доры Денатурат, для спиртовки. У тети Доры спирт имелся в большом количестве. Она постоянно употребляла его для дезинфекции. «Смотри, не забудь!» – крикнул следом чесок «Есть!» – ответил Марик и исчез за поворотом. Был уже девятый час, а в доме пегусов все еще поджидали Марика к ужину. Пани Пегусова беспокойно выглядывал в окно, а пан Пегус рассказывал взад и вперед по комнате, нервно потирая руки. «Так и есть, мальчишка что-то скрывает. Должно быть, вчера опять набедокурил». «Целый день у него было какое-то странное выражение лица», — заметила Пани Пегусова. «Голову даю на отсечение, что вчера он убежал с урока. Всегда так. Что-нибудь натворит, а потом рассказывает свои невероятные истории. А куда он поехал?» «У них какие-то свои тайны. Сразу же после обеда отправились на велосипеде к Чесаку. Его до сих пор его нет. Где он теперь?» «Да, попал в дурную компанию», — сказал пан Пегус. «Пока ты была в санатории, он страшно распустился. Помнишь, как он разбил в дребезги люстру, раздавил веланчель пана фанфары?» «Развел в квартире блох», — вздохнула пани Пегусова. «А его выходки в школе в день именин пани Акулусовой? Какой это был позор!» «Лучше не вспоминай, дорогая, это было так ужасно!» И все чесок его подговаривает. Теперь они помешались на велосипедах. «Бог знает, куда они поехали», — вздохнула пани Пегусова. «Сейчас везде опасно. Всюду эти стройки, грузовики автобусы. Добавил пан Пегус. И сумасшедшие мотоциклисты. Так толковали между собой родители Марика. Однако никто из них всерьез не думал, что с сыном что-нибудь случилось. В конце концов сели ужинать, потому что голодный алек то и дело заглядывал в кухню. А девочки слонялись как сонные мухи. Того и гляди уснут за столом. Молча поужинав, все тут же вышли из-за стола. Алик отправился к себе. Девочки ушли в спальню. Отец утнулся в газету, пробуя читать. Но когда пробело 10, всем стало невтерпеж. Отец отложил газету. Мать прервала мытьё посуды. «Нет, больше не могу!» – воскликнула она. «В это время он всегда уже был дома. Тимотеуш, ты должен что-то предпринять». «Пойду-ка я к Чесоку», – решил отец. Он одел шляпу и отправился на дождливую улицу, где жил Чесок. Увидев пана Пегуса, Чесок удивленно вытащил глаза. «Что случилось?» «Марик еще не вернулся». «Не вернулся? Не может быть». «Не знаю, что с ним могло случиться». «Не знаю». «Вы ведь вместе поехали на велосипедах». «Мы были в Млодсинах, но...» «Когда вы вернулись?» в «Восемь». Самое позднее, в пять минут девятого. Ты смотрел на часы? Нет, но когда я пришел домой, по радио как раз передавали последние известия Где вы расстались? Около моего дома. Я видел, как он поехал к себе домой. И после этого ты его не видел? Нет. Ни о чем больше не расспрашивая, пан Пегус отправился в милицию. Не волнуйтесь, сказал дежурный. Мальчишка, конечно, найдется. Это спокойный район. Но что с ним могло случиться? Почему его до сих пор нет? Где-нибудь развлекается. Родители часто плохо знают, чем заняты их дети. «Наверное, встретил какого-нибудь товарища и поехал к нему». «Обычно он никогда этого не делал». И «Это еще ни о чем не говорит. Когда-нибудь же он должен был это сделать». «Должен?» «Ну, с каждым мальчишкой рано или поздно случается что-нибудь, чего от него никто не ожидает». «К тому же вы говорили, что он попал в плохую компанию». «Так мы предполагаем. Стало быть, нечего удивляться, если он разок вернется домой попозже. У родителей бывают огорчения и похуже». «Ну, а вдруг несчастный случай?» – волновался Панпегус. «Сомневаюсь. О всех несчастных случаях нам сообщают». Пока никаких сведений не поступал. А если об этом случае вообще никто не сообщит? Ну, если, например, тот, кто его, вы имеете в виду, что водитель, который его шипа или переехал, мог сразу отвезти его в больницу, подходит милиционер. Это бывает. Но тогда нам сообщают из больницы. Правда, не сразу. Вы говорите, да, не сразу. Если вы предполагаете, что произошел несчастный случай, звоните в больнице, может быть он там. А если нет, тогда позвоните нам. Начнем розыски. Милиционер протянул руку и страдавшемуся отцу. Не падайте духом. Скорее всего, этот молочек уже дожидается вас дома. Пан Пегус и сам надеялся на это, но, увы, его ожидало разочарование. Марик все еще не вернулся. «Не иначе, как несчастный случай», – дрожащим голосом сказала мать и вытерла слезы. Отец молча взял телефонную книжку. «Что ты хочешь делать, Тимотеуш? Буду звонить в больнице». «Ты думаешь, его на самом деле могли переехать?» Она схватила мужа за руку. «Нет, не думаю». Пан Пегус погладил ее руку. «Я только так, для порядка». До полуночи они без конца обзванивали все больницы и станции скорой помощи. Наконец, пан Пегус отложил трубку и закрыл телефонную книжку. Нигде его нет. Стало быть, это не несчастный случай. Но от этого им не стало легче. «Могли не привезти в больницу, не вызвать скорую помощь», — хмуро сказал Алек. Водитель, который его переехал, мог из страха перед ответственностью спрятать труп. «Алик», — прошептала пани Пегусова, — «как можно? О чем ты говоришь?» «Я же не утверждаю, что именно так случилось. Я только предполагаю. Вслух». «Пожалуйста, предполагай про себя». Алик опустил голову. «Не вижу другого выхода», – тихо сказал отец. «Надо звонить в милицию». И он набрал номер отделения. В отделении обещали, что начнут розыски и позвонят, как только о Марике поступят какие-нибудь сведения. Всю ночь в доме пегусов никто не сомкнул глаз, но телефон молчал, как заколдованный. В два часа ночи, как обычно, из ресторана вернулся пан Фанфара. Он очень удивился, что никто не спит. Когда ему рассказали о несчастье, пан Фанфара с минуты не мог произнести ни слова, потом упал на стол и закрыл лицо руками. «Это был такой хороший, такой хороший мальчик», – шепотом повторял он. Но не все его понимали, потому что ему всегда во всем не везло. Он старался поступать хорошо, а все оборачивалось против него. «Вы прочитаете, как на похоронах», – зарыдала пани Пегусова. Он фанфара замолк, но по-прежнему не находил себе места. Он вскочил со стола и принялся ходить по комнате взад и вперед, от волнения то снимая, то надевая усы. «Это так опасно», – сказал он вдруг, останавливаясь перед паном Пегусом. «Боюсь, что он попал в какую-то темную историю». Ему ведь всегда ужасно не везло, и самое страшное, что во всем виноваты мы. «Мы!» – воскликнул Пан Пегус. «Мы были очень легкомысленны, ведь Марик рассказывал нам о происшествии в сквере Ворцелла». «Вы думаете, что эта история...» – лихорадочно прервал его Пан Пегус. «Что эта история имеет какую-то связь?» «Если действительно все было так, как говорил Марик, если принять во внимание очкарика и взлом, то история эта внушает мне опасения». «Вы думаете, что...» «Это были тревожные сигналы», – Понял кверху палец Пан Фанфара. «Однако мы их преступно недооценили». Пан Фанфара снова принялся метаться по комнате. Его примеру последовал и пан Пегус. Так они метались около часу. Наконец, пан Фанфара достал виолончель и заиграл грустную мелодию. Виолончель жаловалась, рыдала и плакала, как человек. «Перестаньте!» – со слезами на глазах воскликнула пани Пегусова. «Ваша виолончель плохо настроена, а мы и так расстроены». Пан Фанфара убрал виолончель. Глухо, словно крышка гроба, захлопнулся футляр. «Вы правы», – сказал он матери. «Сейчас не время играть, надо действовать». «Я человек активный и приступлю к действиям». «Что вы хотите предпринять?» Выражение его лица еще больше взволновало Пегусов. «Иду на поиски моего друга». «Куда?» «Буду искать его всюду. Нельзя ждать. Надо действовать. Надо использовать все средства». «А вы сумеете?» «Я сделаю все, что в моих силах», — спокойно объявил пан Фанфара. Убитые горем родители смотрели на него с надеждой. «Спасибо». Пан Пегус пожал ему руку. «Вы замечательный человек, пан Анатоль. Очень жаль, что мы вчера не послушались вашего совета». Только прошу вас, не подвергайте себя опасности. Может быть, милиция? В ответ пан фанфара только усмехнулся и, пожав родителям Марика руки, покинул дом. Глава четвертая. Черный велосипед у вислы. Гипотеза поручика прота. Сыщик и политквас. Кто орудовал отмычками? Тайна валерьянки. В чем признался Алек? В 7 утра в дом Пегусов ворвался чесок. Марик вернулся? С порога спросил он родители марика молчали никаких сведений никаких печально сказал пан пегус чесок испуганно посмотрел на него значит он и вправду погиб тут раздался телефонный звонок все бросились к аппарату говорили из милиции возле вислы в окрестностях данского побережья найден мужской спортивный велосипед марки балтика пана пегуса вызывали в комиссариат речной милиции чтобы установить не принадлежит ли велосипед марику как я его узнаю растерянно сказал женя пан пегус «Таких велосипедов в Варшаве тысячи, а я не помню даже какого он цвета. Скорее уж ты». «Я знаю только, что велосипед был черный», — сказала она. «Велосипедов много, и добрая половина из них черные. Может быть, ты сможешь узнать велосипед Марика?» — обратился Пан Пегус к Чесаку. «Я не уверен, но, может быть, и смогу. У него на заднем колесе вентиль без колпачка, а вилка с правой стороны поцарапана. Мы как-то наехали на дерево. А кроме того... кроме того... На передней шине круглая красная латка. Я сам помогал Марику ремонтировать, когда он поймал гвоздя. «Да, конечно, это велосипед Марика», — осмотрев милиции Балтику, сказал Чесок. Он хотел добавить что-то еще, но, заметив, что пан Пегус побледнел еще больше, умолк. «Где нашли велосипед?» — тихо спросил пан Пегус. поруч на мгновение заколебался. «Возле Вислы, в окрестностях Данского побережья». Пан Пегус закрыл лицо руками. «Боже мой!» — прошептал он. «Не следует сразу предполагать самое худшее». Попробовал утешить его офицер. «Мальчуга найдется!» «Теперь уже почти ясно, почти ясно, что с ним произошло!» Поднял покрасневшие глаза пан Пегус. «Это только улика!» Покачал головой поручик. «Она еще ничего не доказывает. Велосипед могли украсть, могли так же...» Поручик снова заколебался. «Договаривайте!» Напряженно всматриваясь в его лицо, сказал несчастный отец. «Могли также умышленно подбросить, чтобы создать впечатление, будто мальчик утонул. Вы думаете?» «Это вполне правдоподобно!» Я лично отвергаю мысль, что мальчуган там купался. Тогда нашли бы и одежду. Однако одежды нет. Да и вообще сомнительно, чтобы он вздумал купаться в полной темноте. Ах, вы его не знаете. Это такой озорник. Нет, едва ли. Покачал головой милиционер. Меня лично больше интересуют искривленные спицы колес. Вы думаете, это результат несчастного случая? Нет, тогда повреждения носили бы другой характер. Эти изогнутые спицы свидетельствуют только об одном. Велосипед был слишком перегружен. Перегружен? На нем ехал кто-то очень грузный или вез с собой большие тяжести. Камеры на камнях сдали, спицы искривились, ободи прогнулись. Но в таком случае... В таком случае сомнительно, чтобы на этом велосипеде вдоль реки ехал ваш сын. Сколько он весит? 40 килограммов. Это пустяки. По определению наших экспертов, нагрузка превышала 100 килограммов. Как же вы объясните исчезновение мальчугана? Милиционер барабанил пальцами по столу. Это очень странная история. Нехотя признался он. Пока трудно сказать что-нибудь определенное. «Но может быть у вас есть какая-нибудь гипотеза?» «Да, у меня есть гипотеза, но это только так, предположение. Так вот...» Милиционер замолчал и обеспокоенно посмотрел на мертвенно-бледное лицо несчастного отца. Потом встал, вынул из аптечки маленький флакончик и ложку. «Почему вы замолчали?» – спросил отец. «Я скажу, только вы прежде выпьете ложку этой жидкости». «Что это такое?» «Лекарство для успокоения нервов». Пан Пегус проглотил ложку сладкой и тошнотворной микстуры. «Так вот...» «Очень возможно, что мальчуган был похищен», – закончил милиционер. Наступило минутное молчание. Если бы не милицейское средство, едва ли бедный панпегус мог бы спокойно выслушать эту страшную гипотезу. Широко раскрытыми глазами он уставился на милиционера. «Но почему? Почему вы думаете?» Все свидетели показали, что мальчик в течение двух дней был чем-то озабочен и обеспокоен, опасался, что кто-то за ним следит. Потом факты, тревожные факты. Ему подменяют ранец. После этого его разыскивает какой-то подозрительный тип. Мало того, кто-то пробирается в комнату ночью, и, наконец, утром ранец возвращают. «Вы говорите то же самое, что на желез панфанфара. По-видимому, у него есть способности к криминалистике», – улыбаясь, ответил поручик. «Однако, какую цель могли преследовать похитители? Вряд ли это выкуп. Мы люди не небогатые». «Вы задаете решающий для следствия вопрос», – сказал поручик Прот. «Если бы мы могли на него ответить, дело было бы уже почти раскрыто». «Мотив преступления? Вот что неясно во всей этой истории. Но пока что вы его не знаете?» «Сейчас идет следствие», — сказал поручик Прот, Давай понять, что разговор окончен. Но, взглянув на убитого горем пана Пегуса, мягко добавил. «Надо надеяться, что все будет хорошо. Мы сделаем все, что в наших силах». Все эти заверения, вы не могли успокоить несчастных родителей. В доме воцарилась уныние. А тут еще куда-то запропастился пан Фанфара. Как ушел в три часа ночи на поиски мальчика, так до сих пор и не возвращался». Не явился он ни к 10 часам, когда обычно завтракали, ни к 11 когда, как правило, принимался за свои музыкальные упражнения. Наконец, в 12 часов он вернулся. Правда, без Марика, но в сопровождении пана Цедура. Пан Цедур, как всегда, был очень элегантен и сильно надушен. Он поспешил выразить свое сочувствие родителям. Бедный пик колобомбина. «Я глубоко потрясен, у история Мистериоса. Это был такой очаровательный мальчуган. Правда, несколько трудный, но будьте спокойны, мы не покидаем друзей в беде». «Вот превосходный человек, хомо перфетто, который доведет дело до победного конца». панцидор обернулся и замер. «Где же он?» «Маэстр все время шел за нами», — сказал пан Фанфара. Впереди никого не было. Пан Цидор стремительно открыл входную дверь. На лестничной площадке стоял маленький, бритый, лысый, как колено, человечек с круглыми румяными щечками. Он добродушно улыбался. «Вот он!» — с облегчением вздохнул пан Цидор. «Что вы там делаете, Мэттер? «Пользуюсь благоприятным случаем и исследую замок этих дверей». «И что вы установили?» «Установил, что дверь открывали отмычкой», – сказал человечек. «Двери открывали отмычкой и к тому же не один, а несколько раз». «Отмычкой? Это немыслимо!» – воскликнул пан Пегус. «И вообще, кто вы такой?» «Представьте меня, дружище!» – обратился человечек к пану Цидору. «Ах, простите, я был так озадачен открытием метро, что совсем растерялся. Вы разрешите?» «Вот и Хома Перфета, величайший сыщик современности, маэстро и политквас. квас». «Очень приятно», – тихо сказала ошеломленная пани Пегусова – Хотя, к сожалению. К сожалению! закончил сконфуженный пан Пегус. Мы слышим о вас впервые. Пан Иполит Квас сейчас на отдыхе и занимается хореографическим искусством, поспешно объяснил пан Цедур. Ах, теперь я вспомнил, воскликнул кузен Алек. Так это вы раскрыли тайну тренировочной туфли в клубе Спарта. Как я рад, пан Иполит, что могу пожать вашу руку. Алекс потряг. Алекс потряс руку сыщика. Ты не совсем правильно произносишь мое имя, дружок, заметил Иполит Квас. В моем имени 2П и 2Л. Простите, но такое имя я встречаю впервые. Действительно, дружок, оно единственное в своем роде. Дело в том, что обстоятельства заставили меня изменить мое прежнее имя и фамилию. Кто же мог вас заставить? 328 иполитов квасов. Именно столько их проживало в нашей стране несколько лет назад. Как раз в те годы я осуществлял наиболее интенсивную сыщицкую деятельность. Не понимаю. У сыщиков, мой мальчик, вообще тяжелый хлеб, а у прославленных тем более. Когда газеты стали прославлять меня, а бандиты преследовать, женщины окружили преклонением, а молодежь забрасывала письмами, произошла страшная неразбериха, потому что я, дружок, умею менять внешность, как перчатки. И газеты прославляли, женщины преклонялись, молодежь забрасывала письмами, а бандиты преследовали 328 политов квасов которые жили тогда в стране. Потому что никто не знал, кто из этих 328 политов квасов и есть тут прославленный сыщик-квас. Неудивительно поэтому, что ни в чем не повинные 328 иполитов-квассов забили тревогу и заявили протест против моей деятельности, которая подвергала их различным неожиданностям и даже опасностям. И вот для всеобщего успокоения я решил ввести дополнительные буквы в свое имя и фамилию. И с тех пор, дружок, меня зовут Иполитом Квассом. Алек хотел спросить еще что-то, но сыщик уже принялся за дело и тщательно осматривал окно. Милиция здесь работала? спросил он. Да? кивнула пани пигусова Сегодня утром, когда муж был в комиссариате, сюда приехала группа криминалистов. Они опыляли окно каким-то порошком, осматривали его, фотографировали, а потом пошли в сад и там что-то разыскивали. «Вижу», — сказал политквас. «Однако это напрасный труд. Если помните, в ту ночь была гроза, все следы под окном и на тропинке смыты дождем. Что же касается окна, то здесь все следы вы сами стерли. Если не ошибаюсь, вы заперли окно сразу же, как только вор удрал». «Правда, мы не верили, что это был вор, но все же боялись». К тому же шел дождь, заметил Ипполит Квас. Да, шел дождь и дул ветер. Подоконник был наверняка мокрый, и вы его, как и полагается хорошей хозяйки, конечно, вытерли. Вы угадали. Поскольку окно в эту ночь было открыто, подоконник и даже пол был мокрый. Мне пришлось все вытереть тряпкой, а потом мы позвали стекольщика, чтобы он вставил новое стекло. Ведь пан Фанфара разбил окно ботинком. Стекольчик тоже напачкал, и после него нужно было вымыть все окно. Да, вздохнул Ипполит Квас. Я так и думал. Немногие умеют сохранять следы. Окно было дважды вымото, следовательно, никаких отпечатков пальцев не будет. Это усложняет дело. Сомневаюсь, чтобы милиция могла здесь чем-нибудь помочь. К тому же, большинство преступников, чтобы не оставлять никаких следов, работают в перчатках. «Что же нам делать?» – спросил беспокойный Алик. «Попробуем действовать иначе, мой мальчик. Не первый раз мне встречается такое дело. На выходных дверях имеются очень интересные следы отмычек». «Отмычек?» – побледнел Алек. «Совершенно верно, отмычек. А этот, дружок, свидетельствует о том, что вор мог войти в дверь». И он это проделывал неоднократно. Неоднократно? Ужаснулась пани Пегусова. Неоднократно. Об этом свидетельствуют следы, царапины и вмятины на замке. Имеются очень старые следы, довольно старые, посвежее и самые свежие. Вот так-то. Глаза и Полита Квасса зловеще сверкнули. Квартиру вашу навещали преступники, манипулирующие отмычками. Отмычками? Многократно? Это ужасно. Чтобы не упасть, пани Пегусова прислонилась к плечу мужа. «Что меня удивляет, так это стиль всех этих манипуляций. Неужели появился какой-то новый, неизвестный мне вор-взломщик?» Продолжал Ипполит Квас, рассматривая царапины на замке сквозь увеличительное стекло. «Так не работает ни один из известных мне взломщиков. Очень скверно, если в дело замешан какой-то новый, неизвестный мне преступник. Это было бы просто трагично». «Не может быть!» Взволнованно воскликнул пан Дур. «Ведь вы, маэстро Мио, знали их всех без исключения? Жизнь идет вперед, дружище!» А я вот уже несколько лет как удалился на отдых и посвятил себя хореографическому искусству. За это время мог появиться новый преступник, но не будем забегать вперед. Прежде всего, проверим еще одно чрезвычайно важное и, я бы сказал, решающее обстоятельство. Прежде всего, мне хотелось бы, пан Анатоль, задать вам один маленький вопросик. Слушаю вас. Давайте пройдем в вашу комнату, сказал сыщик Квас, прячу увеличительное стекло. Когда они оказались в комнате пана Фанфары, Полит Квас попросил его сесть и сосредоточиться. А сам открыл свой чемоданчик и стал вынимать оттуда различные флакончики с притертыми пробками. «Вы утверждаете и настаиваете, пан Анатоль, что спугнули вора?» «Да, утверждаю и настаиваю. Прошу вас быть внимательным. Итак, вы вбегаете в комнату...» «Вбегаю в комнату», — повторил пан Анатоль, — «и видите в окне преступника?» «Вижу преступника. Нюхаете?» «Нюхаю... Ну нет, я ничего не нюхал!» «Однако же вы почувствовали какой-то запах?» «Запах?» — удивился пан Фанфары. — Сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить, чем пахло в ту минуту в комнате, — настаивал Ипполит Квас. — Действительно? — прошептал пан Фанфара. — В комнате был какой-то странный запах. — А не можете ли вы определить его поточнее? — Нет, пожалуй, нет. Впрочем, запах был какой-то непривычный. — Отлично! — сказал свящек Квас и неожиданно сунул под нос оторопевшему пану Анатолию маленький флакончик. — Не это? — пан Фанфара недоверчиво понюхал. — Приятно пахнет. — Я не спрашиваю вас, приятно ли пахнет. Мне важно знать, этот ли запах вы почувствовали, когда вошли в комнату? Если да, то мы имеем дело со знаменитым карманщиком, доктором Богумилом Кадрилом. Почему? Это жасмин. А доктор Багумил Кадрил всегда работает в визитке, обильно орошенной лучшими жасминовыми духами. Жасминовые духи – слабость доктора Богумила Кадрилы. Слабость заведомо опасная. Доктор Багумил Кадрил подвергает себя риску, но он не может отказаться от любимых духов. У каждого преступника есть какая-нибудь слабость. Итак, пан Анатоль, тот ли это запах? Нет. Тот запах никак нельзя назвать приятным, помошился пан Фанфара. Понимаю, сказал Полит Квас и молниеносно сунул под нос пану Анатолию другой флакончик. Пан Анатоль с отвращением отшатнулся. Нет, это не то. Как вы могли подсунуть мне такую гадость? Может это? Нет, поперкнулся пан Фанфара. Это аммиак. А это? Да, пожалуй. Вы уверены? Нюхайте хорошенько. Пан Фанфара высморкался и принюхался. Да, да, конечно, это тот запах. Стало быть, валерьянка триумфом сказал сыщик, но лицо его тут же помрачнело. «Валерьянка», — повторил он, поглаживая подбородок, «нехорошо». «Это значит, что в комнату проник Венчеслав неприметный. Иными словами, дело серьезное. Венчеслав неприметный — самый коварный, самый ловкий и самый опасный представитель преступного мира. Что ему здесь было нужно? Зачем он приходил?» — задумался и Квас. «Не нравится мне все это. Ваш сынок, пани Пегусова, попал в какую-то скверную историю». Родители с ужасом смотрели на сыщика. «А вы уверены?» – сказал Пан Фанфара. «Вы уверены, что это именно Венчеслав Неприметный?» «О, тут у меня нет никаких сомнений!» Валерьянка объясняет все. «Только Венчеслав Неприметный носит всегда при себе Валерьянку и перед каждой операцией принимает по 30 капель. Другое дело – запах слевянки. Запах слевянки сразу указал бы на Альберта Фляша. Запах бензина на месте преступления недвусмысленно указал бы на коварного шантажиста Теофиля Боцмана, он же Теофиль Душитель или Чернопалый». Он всегда орудует в черных перчатках и моет их в бензине, так как ему постоянно кажется, что они грязные. Но поскольку в данном случае мы слышим запах валерьянки, об ошибке не может быть и речи. Диагноз только один. Венчеслав неприметный. Вы так хорошо их всех знаете, в ужасе пролепетала пани Пегусова. Иполит Квас скромно улыбается. 30 лет практики, уважаемые. Вы 30 лет были сыщиком? Не только сыщиком. И Полит Квас печально задумался. Пан Иполит долго практиковался среди преступников, чтобы приобрести необходимый опыт. «Как это понимать?» – испугалась пани Пегусова. «Некогда и я был преступником, уважаемая пани. Однако после тяжелого морального потрясения свернул с этой пагубной дороги». «Вы были преступником? О боже!» – ахнула пани Пегусова. «Да, увы. Я был известным вором, но еще 20 лет назад свернул с дорожки злодеяний и с тех пор, борясь с мошенничеством, воровством и преступлениями, искупаю зло, которое когда-то причинил людям». «О, о, о!» – от ужаса пани Пегусова не находилось слов. «Это удивительно!» – взволнованно сказал Алик. Расскажите нам об этом подробнее. Как-нибудь в другой раз, молодой человек, сейчас некогда. Нужно спасать бедняжку Марика. Дело обстоит значительно сложнее, чем я предполагал. Подумаем, с чего начать. Наверное, следует немедленно арестовать венчеслава Неприметного, сказал Алик. Вообще странно, что так хорошо зная этого преступника, вы позволяете ему резвиться на свободе, заметил помпегус Увы, развел руками Ипполит Квас. Чтобы арестовать Венчеслава Неприметного, нужны улики. Ни один суд не может наказать его, не имея улик. А Вячеслав неприметный, как я уже говорил, принадлежит к числу самых ловких преступников и совершает кражи, не оставляя никаких следов. «А валерьянка?» – спросил Алик. «Запах валерьянки не может считаться доказательством юноша. Ни один суд не вынесет приговора на основе такой летучей улики. К сожалению, до сих пор я не имел случая собрать более вещественные доказательства. Дело в том, что за последние несколько лет я отошел от своей основной профессии. Теперь я, так сказать, сыщик-пенсионер и всецело посвятил свой досуг хореографическому искусству». «Пан Ипполит Квас руководит школой бальных танцев на Карловой улице», — объяснил пан Цедур. «Именно там и состоялось наше знакомство». «Совершенно верно. Я занялся вашим делом только ради моего друга пана Цедура, который в свою очередь обратился ко мне по просьбе друга Марика, пана Фанфары». Сказав это, и Квас встал с места. «Однако, довольно слов, ближе к делу. Переходим в наступление. Есть только одно сомнительное обстоятельство, которое усложняет все. Если в комнате был Венчеслав неприметный, то он, безусловно, проник в дом через окно». Ибо Вячеслав Неприметный всегда пользуется окном. Кто же тогда открывал дверь? Ведь на замке явные следы отмычки. Как я уже сказал, ни один из знакомых мне преступников не мог оставить подобных следов. «И второе», — заметил пан Фанфара, — «зачем Вячеслав Неприметный проник в комнату?» «Это, пожалуй, ясно, чтобы похитить Марика», — шепнул пан Пегус. И Политквас Квас задумчиво покачал головой. «Все это очень странно. Вы говорите, для того, чтобы похитить Марика». «Но ведь гораздо легче похитить мальчугана на улице. Венчеслав неприметный слишком умен, чтобы обременять себя такими визитами. Марик – не грудной ребенок, которого можно взять на руки и вынести». «Может быть, преступника на улице ждали сообщники?» – сказал пан Пегус. «Нет, ведь пан Фанфара как раз возвращался ночью из ресторана и никого не заметил. Не заметил он также автомобиля, в котором в таких случаях обычно увозят жертву. Трудно себе представить, чтобы Венчеслав неприметный хотел вынести Марика в мешке». «Как же, по-вашему, обстоит дело?» «Это дело, словно клубок спутанных ниток». Нельзя одновременно тянуть за все, они еще больше запутаются и затянутся мертвой петлей. Нужно начать с одной ниточки. Начнем с Венчеслава Неприметного. Отыщем его и установим за ним слежку. Думаю, что таким способом мы в конце концов найдем то укромное местечко, куда они запрятали Марика. «Но как это искать этого Венчеслава?» – спросил пан Фанфара. «Это не так уж трудно». «Вы ведь сами его отлично знаете, пан Анатоль». «Я?» «Венчеслав Неприметный уже много лет коротает свои вечера в ресторане Аризона». «У нас в ресторане?» Воскликнул пан Фанфара. Это невозможно. Насколько я помню, Марик описывал венчеслава Неприметного как высокого, худого человека с лошадиной физиономией. Я такого не знаю. А пан Ремигус Курило? Улыбнулся и Квас, поглаживал лысину. Пан Ремигус Курило? Ну это смешно. Пан Ремигус Курила очень порядочный человек. Я каждый день играю с ним в шахматы. Вы играете с Венчеславом Неприметным, холодно сказал сыщик. Но у пана Ремигуса Курила большая черная борода. Правильно. Борода это фальшивая. Вячеслав Неприметный маскирует ею свое лошадиное лицо. Ведь никто не скажет о человеке с бородой, что у него лошадиная физиономия. Вячеслав Неприметный снимает бороду лишь тогда, когда выходит на дело. «Это ужасно», – проговорил пан Фанфара. «Это ужасно! Ремигус курила, взломщик!» Теперь вам должно быть ясно, почему Вячеслав Неприметный сразу убежал, увидев, что дверь в комнату открыл пан Фанфара. Он попросту побоялся, что пан Анатолий его узнает. Валерьянку принимать было негде, нервы у Вячеслава сдали, и он убежал. Все это чрезвычайно интересно, маэстро! возбужденно воскликнул пан Садур. Я сегодня же отправлюсь с вами в Аризону. Не могли бы вы взять и меня с собой, пан и Полит, взмолился Алик. Может быть, и я на что-нибудь пригожусь? И Полит Квас окинул взглядом мускулы молодого человека. Хорошо, сказал он. Пойдете с нами. Итак, в восемь в Аризоне. Что это ты вздумал? испугался пан Пегус. Лучше не вмешивайся. Иметь дело с преступниками опасно. Ну, дядя. Пан и Полит, я категорически возражаю. Не бойтесь, пан Тимотеуш», — улыбнулся полит квас. Это всего лишь небольшая разведка. К тому же, Вячеслав неприметный пренебрегает таким вульгарным инструментом, как огнестрельное оружие. Вячеслав неприметный предпочитает, так сказать, поединок интеллектуальный. "Ну хорошо", смягчился пан Пегус. "Но помни, Алек, в 10 ты должен быть дома. В 11 дядя". "Хорошо, самое позднее в 11". Поймав молящий взгляд Алика, согласился пан Пегус. "Вы присмотрите за ним, пан Ипалит". И Квас кивнул. Вскоре он попрощался и вышел. На углу его догнал запыхавшийся Алек. Пан и палит! Что случилось? Я хотел вам сказать. Алекс смущенно опустил голову. О чем ты хотел мне сказать, юноша? И палит к проницательно взглянул на него. Может быть, о манипуляциях с отмычкой? Как вы догадались? Прошептал красный как рак Алек. И палит к только коротко рассмеялся. Теперь мне ясно, почему ты жаловался на усталость, а также от чего твои спортивные результаты так резко понизились. Он вынул из кармана газету. Ведь ты проиграл последнюю встречу. Умоляю вас, не говорите об этом, тетушке. Она не давала мне ключей и требовала, чтобы я все вечера провозил дома. А ты вечерком любил вырваться на свободу, и когда все засыпали, вылезал в окно. «Гениально!» – прошептал Алек. «И поэтому окно в вашей комнате никогда не было закрыто. Но если тебе не удавалось вернуться раньше пана Фанфары, который всегда запирал на ночь окно, путь был отрезан, и ты открывал дверь отмычкой». «Вы гениальный человек!» – простонал Алек. «Не гениальный, а просто умеющий думать». «Как вы обо всем догадались, это было не так уж трудно». Иполит Квас вынул из кармана билет в кинотеатр на ночной сеанс и трамвайный билет. «Я нашел это в кармане твоего плаща, юноша. Остальное – результат логического мышления». «Пан Иполит, я не развлекался, я работал. Мне хотелось накопить денег на мотоцикл. Вот я и поступил билетером в кино. По субботам сеансы кончаются в первом часу ночи. Я не хотел об этом говорить тети и дяди. Они бы мне не позволили работать так поздно. Но это только до июля. В июле куплю мотоцикл, и с кино покончено». «Ловлю тебя на слове, юноша», – заметил Иполит Квас. Глава пятая. Ресторан «Аризона». Алик не вернулся домой. Последуй Вячеслава Неприметного. Стальная западня. Когда Ипполит Квас в сопровождении пана Цедора и Алика 8 часов вошел в ресторан «Аризона», зал был уже переполнен, и официанты с трудом пробирались между тесно сдвинутыми столиками. Концерт только что начался. На маленькую сцену вышел переодетый ковбоем пан Фанфара с саксофоном. Его встретили громкими овациями. Наши гости напрасно искали глазами свободный столик. Неожиданно перед ними, как из-под земли, вырос официант. «Пан Полит Квас?» – осведомил сон. «Да, это я». «С вашего разрешения, по просьбе пана Фанфары, для вас заказан столик». полит Квас бросил полной признательности взгляд на сцену. Пан Фанфар улыбнулся и подмигнул ему с видом заговорщика. Сыщик и его товарищи заняли места возле столика у окна, заказали лимонад и с любопытством огляделись по сторонам. К несчастью, в эту минуту был объявлен антракт, и начались танцы. Замелькали пары. «Такой толчее трудно будет кого-нибудь узнать», – сказал Алик. «Я пойду на разведку», – предложил Панцедур. «Надо пригласить кого-нибудь танцевать, дружище. Если будешь просто так путаться между парами, наверняка обратишь на себя внимание Вячеслава Неприметного. Это невероятно осторожный бандит». Малейшая оплошность, и все пропало. Панцедур двинулся на поиски партнерши. Почти все дамы были заняты, и он вынужден был пригласить весьма дородную особу, весившую должно быть не менее 100 килограммов. Он вернулся на место весь потный, ноги у него подкашивались». «О, пербако, пербако! Оценит ли когда-нибудь этот несносный Марик мое самопожертвование?» «Ну так что же?» – нетерпеливо спросил Ипполит к вас. «Удалось ли вам найти Венчеслава Неприметного?» «Да, пан полит Мои усилия не были напрасны. Среди танцующих я заметил бородача, внешность которого соответствует вашему рассказу о Венчеславе Неприметном. Этот бородач танцует в другом конце зала и держится очень настороженно. Я заметил, как он бросал беспокойные взгляды через плечо своей партнерши. «Ну и отлично. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что Вячеслав неприметный находится в зале», сказал довольный политквас полит квас. «Давайте не терять его из виду». Музыка смолкла. Танцующие вернулись к столикам. «Я должен узнать, где он сидит», сказал сыщик. «Зал переполнен, корейсимо мио. Как вы это сделаете?» спросил пан Цедур. «Придется пройтись по залу». «Это очень опасно. Вы же сами говорили, что Вячеслав неприметный всегда на чеку. Он может обратить на вас внимание», сказал Алик. «Будьте покойны, легкоатлет». Иполит Квас поднялся и направился со своим портфелем в туалет. Через минуту сыщик вышел совершенно преображенный. В одной руке он держал под нос бутылки вина, на другой у него висела салфетка. Словом, он выглядел как заправский официант. Легким танцующим шагом пан Квас продвигался между столиками, делая вид, что обслуживает посетителей. «Он великолепен!» – изумленно прошептал Алик. Через несколько минут Ипполит Квас снова появился у столика. «Все в порядке!» – прошептал он. Вячеслав неприметный сидит в том углу, под зеркалом, спиной к залу. Таким образом, он видит весь ресторан. Кроме него, за столиком сидят еще несколько опасных преступников. Что мы должны делать? Осторожно наблюдать за тем углом зала. Этим займется легкоатлет. Вы же, коллега Цедур, будете следить за входными дверями. Когда Вячеслав Неприметный соберется уходить, надо будет сразу же следовать за ним. Без пяти минут десять Алик подал сигнал. Внимание, Вячеслав Неприметный встает из-за стола. Через несколько секунд высокий бородатый человек направился к выходу. Это он, шепнул пан Цедур. Совершенно верно. Запомните, как он выглядит. Начинается первый раунд. Выходим. И Полит Квас поднялся за столом. Рядом с рестораном стоянка такси, шепнул он пану Цедору. Запишите номера всех машин. Сядьте в одну из них, лучше всего в Варшаву. И ждите. Пан Квас снова взглянул на часы. Было без трех минут десять. Анатоль Фанфара, как обычно, вернулся домой около двух часов и удивился, что в комнате Пегуса все еще горит свет. Но еще больше он удивился, когда в переднее его встретили пани Пегусова и Пан Пегус. Что случилось? спросил он. Вы еще не спите? Вместо ответа пан Пегус схватил его за руку. «Пан Анатоль, вы вернулись домой один?» «Не понимаю», — поднял брови пан Фанфара. «А они?» «Давно уже ушли. Из Аризоны?» «Да, из Аризоны». «А Алик?» «Алик пошел с ними». «Куда?» «Ну, наверное, домой». Супруги переглянулись. В их широко открытых глазах мелькнул ужас. «Пан Анатоль», — сдавленным голосом сказала пани Пегусова. «Алика до сих пор еще нет». «Вы шутите?» — встревожился пан Фанфара и он до сих пор не дал себе знать. Мы ужасно беспокоимся. Мы боимся, как бы с ними случилось то же самое, что с Мариком». При упоминании о сыне на глаза пани Пегусовой навернулись слезы. «Вы ведь знаете, пан Анатоль, что Алик сирота, и мы стараемся заменить ему родителей», — сказал пан Пегус. «И любим его, как родного сына», — добавила пани Пегусова. «Алик не ребенок», — заметил пан Фанфара. «Ему кажется уже 20 лет». «18». «18? Так это же целый буйвол». «Ох, пан Анатоль». 18-летние дети – самые глупые, самые неразумные, самые легкомысленные. Как ты мог, Тимотеуш?» – с упреком обратилась она к мужу. «Как ты мог допустить, чтобы этот ужасный человек, этот сыщик, взял его с собой в Аризону для встречи с преступниками?» «Вот я как раз и говорю», – загремел пан Пегус, «что никогда бы не допустил этого, если бы Квас не обещал мне, что самое позднее в 11 доставит его домой». «Но все-таки что-то случилось», – прошептала пани Пегусова. «Случилось что-то ужасное». «Не следует волноваться раньше времени», – пытался успокоить ее пан Фанфара. Сыщик Квас – старая лиса. Так почему же он не вернулся? Может быть они напали на след и сейчас ловят преступников? Ловят преступников? О боже, что вы говорите? Всегда надо надеяться на лучшее. Быть может, они сейчас возвратятся вместе с Мариком. Долго еще Пан панфанфару успокаивал измученных пегусов. Наконец они легли спать. Но и в эту ночь почти не сомкнули глаз. Посмотрим теперь, что же произошло с Ипполитом Квасом и его друзьями. Как вы помните, было без трех минут десять, когда сыщик Квас и Алик вслед за Венчеславом Неприметным вышли из зала. Они заметили, что Вячеслав Неприметный направился в гардеробную. Иполит Квас дал Алику знак, и они оба спрятались за большим фанерным щитом, изображавшим скачущего на мустанге ковбоя. Между кактусами и передними копытами коня в фанере были изрядные просветы, через которые можно было спокойно наблюдать за всем, что происходит в гардеробной. Иполит Квас и Алик, припав к щиту, не спускали глаз с Вячеслава Неприметного. Преступник взял в гардеробный плащ тросточку, повернулся на одной ножке и, к удивлению Алика, вместо того, чтобы направиться к выходу, Пошел в противоположную сторону коридора, где были расположены туалетные комнаты, гардеробные и подсобные помещения ресторана. Здесь он осторожно огляделся по сторонам, вынул из кармана ключ и открыл дверь с крупной надписью «Артистические уборные, посторонним вход воспрещен». Потом еще раз беспокойно огляделся, достал из кармана бутылочку, несколько раз из нее глотнул и, точно кот, бесшумно и быстро исчез за дверью. И политквас кивнул Алику и выскочил из своего убежища. Но не успел он добежать до дверей, как раздался скрежет ключа в замке. И лишь тошнотворный запах валерьянки свидетельствовал о том, что здесь только что был Венчеслав Неприметный. «Нехорошо», — сказал Ипполит Квас. «Не нравится мне это?» «Похоже, что Венчеслав Неприметный решил провести какую-то операцию в гардеробной или...» «Что вы хотите этим сказать?» — обеспокоенно шепнул Алек. «А может быть, он что-нибудь учуял?» «Что вы собираетесь делать?» Ипполит Квас таинственно улыбнулся. «Все это, мой мальчик, я предвидел», — сказал он и вынул из кармана связку инструментов. «А сейчас скорее за дело». Вот, юноша, твое задание. Быстро выйдешь на улицу. В 10 шагах налево будут ворота. Через эти ворота пройдешь во двор. Третье подвальное окно – окно гардеробной. Следи за ним. Очень возможно, что именно из этого окна и вылезет Вячеслав неприметный. В таком случае, юноша, ступай за ним следом. Со двора можно выйти на улицу только через ворота. На улице тебя будет ожидать такси с паном Цедором. У пана Цедора записаны номера всех остальных машин, находящихся на стоянке. В одну из них наверняка сядет Вячеслав неприметный. Он всегда пользуется такси. Запомни, в какую машину он сядет, и жди меня. Впрочем, я постараюсь прийти туда раньше тебя, но на всякий случай, ты тоже должен быть там. Так сказать, для страховки, только для страховки. Я немедленно начну слежку, а ты, легкотлет, вернешься домой, как я и обещал семейству пегусов, еще до 11. Запомни, что без меня вы не должны следовать за неприметным. Ваша задача запомнить номер его такси, посмотреть, в каком направлении он едет, и ждать, ждать. Это если меня не кажется, на месте. Но я наверняка буду там, запомни, это юноша. Ты все понял? Все. В таком случае, ступай на свой пост. Алик вышел. Сыщик приник к двери гардеробной, прислушался и стал быстро подбирать ключи к замку. Вдруг погас свет. Прежде чем квас успел опомниться, на голову ему упало какое-то полотнище, и удар по затылку свалил его на пол. Он почувствовал, что погружается в темноту. Алик осторожно пробрался во двор и, спрятавшись за чахлым деревцем возле мусорного ящика, принялся внимательно следить за темным окном гардеробной. Вдруг сердце его заколотилось, и он всем телом прижался к деревцу. Открылось окно подвала. Из него выскочил Вячеслав Неприметный. Оглядевшись и убедившись в полной безопасности, он спокойно зажигал к воротам. Алик двинулся за ним. В воротах юноша приостановился. На стоянке возле Аризоны были только три машины. В одной из них он заметил пана Цидура. Вячеслав Неприметный подбежал к крайней машине, хлопнул дверцей, и машина тронулась. Но какой у нее был номер? Какой номер? Алек напрасно всматривался в табличку. Она была так плохо освещена, что ни одной цифры разобрать не удалось. Алик подбежал к пану Цидору. Садитесь, прошипел пан Цидор. А где Иполит Квас? Он еще не выходил. Алекс забеспокоился. Такси с Вячеславом неприметным быстро удалялось. Садитесь же! крикнул пан Цидор. «Дорога каждая минута! Арик вскочил в машину. Следуйте, затем такси! крикнул водителю Панцедор. Пан Иполит «Пан приказал мне ждать, пролепетал Алик. Не будьте ребенком, бомбина Мио. Пан Иполит Квас не хотел брать на себя ответственность за вас перед семьей. Думаю, что вы достаточно взрослые, чтобы располагать своей особой. Ведь вы же не боитесь? Нет. Мы докажем сыщику, что способны на самостоятельное решение. Самое важное, в конце концов, не пустить преступников. Если бы мы сейчас не поехали, все следы снова были бы потеряны. Подумайте о бедном Марике. Он ждет нашей помощи по Вера Бомбина Мио. Такси повернуло на трассу Б-3. Затем друзья въехали на Шленский мост. Перед ними все время маячило такси Вячеслава Неприметного. Это был старый разболтанный Опель Капитан. Четырехцилиндровая Варшава, на которой ехали наши друзья, легко следовало за ним по пятам. Вот Опель свернул влево. Еще поворот, и машина въехала на какую-то плохо освещенную улицу. Там Опель остановился. И Вячеслав, неприметный, выскочил. Панцидор остановил Варшаву и, указывая на удаляющийся силуэт Вячеслава, шепнул Алику. Не теряйте его из виду. Я плачу счет и сейчас же последую за вами. Алик быстрым шагом двинулся вперед. Вячеслав, неприметный, не оглядываясь, торопливо шел по пустой, засаженной деревьями улице. Потом вдруг свернул в калитку парка. Теперь они шли между огромными старыми деревьями почти в полной темноте. О, я едва не потерял вас услышал Алекса за собой прерывистый шепот пана Цедора. Куда он идет? Наверное, где-нибудь здесь у него притон, тихонько ответил Алик. Накроем пташку в собственном гнездышке, прошептал пан Цедор. Между тем Вячеслав неприметный свернул с и продирался сквозь густые заросли, освещая себе путь маленьким фонариком. Если бы не фонарик, друзья наверняка потеряли бы его из виду. Следя за мигающим среди зарослей огоньком, они сохраняли надлежащую дистанцию. Внезапно перед ними выросла ограда из металлической сетки. Огонек мелькнул по ту сторону ограды. Как он сумел пройти? удивился Панцедур. Должно быть, в ограде имеется какая-нибудь дыра. Тихо отозвался Алек. Сейчас поищем. Ощупывая в темноте нижнюю часть сетки, Алик, нагнувшись, продвигался вдоль ограды. Есть! Возбужденно шепнул он. Сюда, Панцедур! Изрядно испачкав руки влажной землей, друзья пролезли под сетку. Впереди, в каких-нибудь 20 метрах, еле заметно мигал огонек. Вокруг царил полный мрак, ни звезд, ни луны. Издалека доносились унылые отголоски грома. Повернелся порыв душного ветра будет гроза», – прошептал Алик. Так шли они ощупью за мигающим огоньком, и холодные ветки хлестали их по лицу. Наверное, и Вячеславу неприметному было нелегко